Напротив влияние русской цивилизации распространялось на собственно литву. Например, некоторые слова в литовском языке, касающиеся церкви и церковной службы заимствованы из русского. тогда как в 14 веке основная часть литовцев все еще оставались язычниками, многие литовские князья приняли греческое православие, особенно после того, как взяли русских жен. Хотя Ольгерт по политическим причинам не желал афишировать свои церковные принадлежности, есть основания полагать, что он был православным. Все его сыновья приняли русскую веру и не скрывали этого, даже если некоторые из них, как Егайла, позже по политическим соображениям перешли в католичество. Русское влияние было также велико в организации литовской администрации. В княжествах Вильна и Тракай, составляющих самое сердце великокняжеских владений, для обозначения должностных лиц различных административных служб употреблялись русские термины, такие как «городничий» – глава города, «тевун» – судья, «конюшей» – смотритель конюшен. В сфере социальных отношений в Литве использовалось русское слово боярин, хотя в конце концов оно приобрело там несколько другое значение. Еще более значимым является факт, что русский язык стал главным инструментом великокняжеского суда. Даже значительно позже, в 16 столетии, когда русский язык в официальных документах уже в значительной степени заменяла латынь, Литовский статут, впервые опубликован в 1529 году, был составлен на русском, древнем белорусском. Фактически, это был русский свод, получивший законную силу во всем Великом княжестве. Хотя литовцы сами были неукротимыми воинами, русские, подданные великого князя, тоже играли заметную роль в его армии и особенно в начальный период роста государства, русские составляли значительную часть литовского военного личного состава. Как свидетельствуют немецкие хронисты, такие как Питер Дуйбургский и Вигант Марбургский, русские приняли активное участие в борьбе литовцев против тевтонских рыцарей. Тевтонская угроза юному литовскому государству существовала в течение всего XIV столетия, и великим князьям требовалось прилагать много усилий, чтобы избежать опасности с этой стороны. По соглашению великий князь Ольгерт и его брат Кейстут, каждый взяли на себя определенную задачу. В то время как Кейстут, который был выдающимся военачальником приняло руководство борьбой против рыцарей, Ольгерд, умелый политик, получил возможность сосредоточить свое внимание на русских и польских делах. После смерти Ольгерда, 1377-й, его сын Егайла по-литовски, Джугайла по-польски Джагейла, был признан великим князем, хотя и не без некоторого сопротивления. Вскоре, однако, между Кейстутом и Егайло начался конфликт. Егайло обманом захватил своего дядю и тайно задушил его в замке Крева, 1381 год. Поскольку Кейстут был у литовцев популярным героем, особенно в среде приверженцев старой веры, он до конца оставался язычником, и был кремирован в соответствии с древними языческими ритуалами. Его смерть произвела болезненное впечатление и привела к сильной оппозиции по отношению к Егайло со стороны многих влиятельных князей и бояр. Кроме того, теперь Ягайло вынужден был сам защищать страну от тевтонских рыцарей, для чего он оказался недостаточно силен. Выход из сложной ситуации, казалось, был найден, когда поляки, которые, в свою очередь, тоже боролись с рыцарями, предложили объединить силы двух наций –